Мими. Четвёртый этаж. Когда я шла обратно в квартиру, то мечтала только об одном — запереться в своей комнате, натянуть одеяло на голову, зарыться поглубже в темноту и проспать несколько дней. Но когда я пытаюсь открыть входную дверь, путь преграждают ящики с пивом, Бутылки со спиртными напитками и МС Соляр, ревущий из динамиков. Сапас. Я звоню. «Какого чёрта происходит?» В розовых трусиках и топе на бретельках появляется Камилла. Она курит косяк, её грязные светлые волосы собраны на макушке. «Вечеринка в честь Хэллоуина!» сообщает она. «Сегодня вечером». «Вечеринка?» Она смотрит на меня, как на идиотку. «Ну да. Помнишь? В 9.30 в кейф нагоним еще жути, а потом, может быть, притащим пару друзей на автопати. Ты же говорила, что твой отец на этой неделе, скорее всего, уедет». «Путэн, я совсем забыла». Я что, впрямь согласилась на это? Если да, то это было целую вечность назад. Я не могу допустить, чтобы здесь были люди. Я не могу справиться. Мы не можем устроить вечеринку, — говорю я ей. Камилла только смеется в ответ. «Да ну! Ты же шутишь, да? Но Мими, что за мрачное лицо?» Она подходит и рошит мне волосы, расцеловывает в щёки, и я улавливаю аромат «Мисс Диор». Она отходит назад и внимательно смотрит на меня. «Подожди! Это серьёзно? Ты что, серьёзно? Какого хрена, Мими? Ты думаешь, я могу просто отменить это сейчас, в 8.30?» Теперь она пристально смотрит, вглядывается, будто впервые видят меня. «Что с тобой не так? Что происходит?» Рен, говорю я, — «ничего. Все в порядке. Я просто пошутила. Я на самом деле с нетерпением жду этого». Но она продолжает буравить меня взглядом, и я знаю, она, вероятно, догадалась, что это неправда. «Я просто плохо спала прошлой ночью», — вместо этого заявляю я. «Послушай, я... Мне нужно пойти и собраться». Руки дрожат, я прячу их за спиной. «Мне срочно хочется закончить этот разговор. Мне нужно на надеть костюм». Слава богу, это ее отвлекает. «Я говорила тебе, что оденусь как жительница деревни и солнцестояние». «Солнцестояние», «Мидсоммер», художественный фильм в жанре фолк-хоррор американского режиссёра Ари Астера. «Я откопала это потрясающее винтажное крестьянское платье на блошином рынке Le Pouces, и собираюсь залить его искусственной кровью. Это будет суперкруто! Ну, разве нет?» «Да», — говорю я голос звучит так сдавленно будто кто то вцепился мне в горло супер круто я прислушиваюсь к гостям идущим через двор к возгласам и крикам мне хочется спрятаться здесь, но это бессмысленно это только еще больше убедит камилу в том что со мной что то не так а я больше не потерплю никаких допросов У меня нет другого выбора, кроме как пойти туда и напиться до беспамятства. И я пытаюсь нарисовать черную паутину на щеке, чтобы Камила не могла сказать, что я не приложила никаких усилий, но мои руки так сильно дрожат, что я с трудом ровно держу подводку. Поэтому я размазываю ее по щекам, будто я плакала черными слезами, сажей. И отшатываюсь от своего отражения — Вышло довольно пугающе. Теперь я выгляжу так же, как чувствую себя.